Глава 5 Андрей проспал 8 часов. Проснулся опухший, как с похмелья. Его физиология так реагировала на дневной сон. На дворе было уже далеко за полдень. Андрей принял душ. Долго поливал себе прохладной водой, чтобы выгнать остатки сна. «Как обстановка?» — спросил он у Натальи, выйдя из душа. «Супруга что-то готовила на плите. Где девчонки?» «Ушли. Я им разрешила выйти во двор и приказала не касаться ничего пластмассового», — пояснила супруга. «Зря. Надо бы пересидеть хотя бы неделю дома. Притащим, заразу, домой. Конец нашему телевизору, компьютеру, плите тоже конец. Да и вообще электричества в доме не будет». Машина на дороге никто руками не лапал. Однако микроб, тварь летучая. Могла я с ветром залететь». «Что по телеку говорят?» «Андрей включил телевизор». На информационном канале показывали привычные новости, но под ними бежала строка, в которой назывались города, попавшие под карантин. В основном эпидемия затронула приморские населенные пункты, но были несколько городов в центре страны, включая и тот, в котором жила семья Петренко. «Делают хорошую мину при плохой игре», — высказался он насчет подачи новостей. «Тот, кто видел кордуна на дороге, сразу поймет, насколько все серьезно. При мне в машину, пытающуюся удрать, стреляли из автомата». «Андрей, я тут подумала, если наступят тяжелые времена, может, нам стоит сложить в доме собачий корм, который ты вез? Неожиданно предложила супруга. «Ты серьезная? Андрей как раз вынимал из холодильника колбасу. «Чтобы я ел собачий корм?» «А что такого? У нас физиология одинаковая, дело только в психологическом барьере». Андрей задумался. «Если эпидемия может затянуться на несколько месяцев, то городскому населению грозил голод». Крестьяне, вероятнее всего, не смогли бы убрать урожай, так как техника была не на ходу. И даже если бы они убрали, возникли проблемы с его доставкой и переработкой. В свете подобных размышлений предложение Натальи уже не выглядело нелепым. Ладно, перенесем домой собачьи и кошачьи корма. Хоть буду знать, которые из них вкуснее, с кроликом или с индейкой. Надо будет сгонять в гараж и привезти оттуда крупу и тушенку, пока жулья не начала их бомбить. Правильно, Андрей. Не пройдет и нескольких дней, как люди начнут задумываться о припасах. «Я даже рада, что по телевизору не нагоняют истерику. У нас будет время заняться этим спокойно. А там и до насилия недалеко. Поэтому не стоит отпускать девчонок из дому. Набери им, где они есть», — посоветовал Андрей. Наталья вытерла руки и набрала номер Кати. Дочь долго не брала трубку, из-за чего оба родителя начали нервничать. «Ты чего трубку не берешь?» — выкрикнула Наталья, когда дочь наконец приняла вызов. «Я тебе дам на беззвучном. Нас с отцом чуть к не хватил. Где ты? Ксюха, с тобой?» Живо нашла сестру и домой. Ты взрослая, а без царя в голове. Не видишь, что в городе творится. У тебя 10 минут а на чукарцер на неделю. Наталья зло отключила телефон и бросила на стол. Сучка лупоглазая. С ребятами в детском саду сидят в беседке. Пиво пьют, наверное, или вейпососут. А где Оксанка, она не знает. Видела ее полчаса назад с девчонками. Вот молодежь бестолковая. Андрей недовольно цыкнул. Непуганные идиоты. Да им наоборот весело наблюдать, когда происходит что-то глобальное. Перемены, все такое. «Когда мы дружили, ты рассказывал, как мечтаешь увидеть удар крупного астероида по планете. Чтобы он упал на другой стороне Земли, а ты бы с замиранием сердца ждал ударной волны, которая уничтожит все живое. Тогда я был молод и глуп, и у меня не было детей. Вот и они такие же». Стадия, когда умение разговаривать и примитивно мыслить, принимается ими за уникальное проявление особого ума. «Натеха, а что у тебя на ужин?» «Каша из Полтавки. Б. Андрей изобразил рвотный рефлекс. «Ты же знаешь, я не ем этот комбикорм». «И ты туда же. Ты не просто его не ешь, ты его любишь больше всего на свете. Ему уже год, в нем скоро кто-нибудь заведется. Надо есть, а не воображать. Глядишь, через год за пригоршню Полтавки станешь горбатиться целый день, да еще и рад будешь, что удалось заработать». «Ну а так, давай без фанатизма». «А ты давай без предубеждений. Люблю, не люблю, ешь из чего приготовлю. Тиран». «Помнишь, в город зоопарк приезжал? Там была очкастая кобра Наташка. Один в один вылетает ты». «Очковая», — поправила супруга. «Твоя шутка старше мамонтов, отложивших экскременты 15 тысяч лет назад». «Педагог», — выделяя каждый слог, передразнил ее Андрей. «Водитель, междугородник». Не осталось в долгу супруга. «Ладно, возьму машину и в гараж. Соберу припасы. Потом вернусь и перетаскаю собачьи корма». Андрей налил воды из кувшины с фильтром в бокал, выпил и пошел в спальню одеваться. Лепниковы не звонили? «Нет, я сама набирала Татьяне, гудки идут, а трубку никто не берет. «Блин, и что могло с ними случиться?» расстроился Андрей за друзей. «Диман какой-то невменяемый был с этой эпидемией. Как бы и наделал дел. А у тебя телефона его матери нет?» «С какой стати?» «Нет, конечно». «Ладно, надеюсь, догадаются позвонить». Андрей оделся, взял ключи от гаража и от семейной легковушки. Спустился на улицу по лестнице, предполагая, что может случиться отключение электричества в любой момент. Да и вообще, лифт являлся источником повышенной опасности из-за массового использования. Погода на улице была изумительно прекрасной. Пахло зеленью сильнее, чем выхлопными газами. Спасибо карантинным мерам, ограничившим движение машин по городу. Людей во дворе тоже было немного. Андрей посмотрел наверх. По крайней мере, три головы смотрели на него с балконов. Наивные люди предполагали, что данный карантин будет похож на ковидный, когда все сидели дома и заказывали еду с курьерами. Андрей подумал, что его жена намного адекватнее большинства, воспринимая ситуацию. И потому планирует приберечь на черный день кармат для домашних питомцев. Он сел в машину, завел и подождал, когда обороты мотора опустятся до холостых. Спидометр семейного автомобиля показывал вторую сотню тысяч километров. Возможности купить новую машину, как он планировал изначально на таком пробеге, не было никаких. Цены на них взлетели до небес. Самые простые седаны в базовой комплектации стоили, как квартира в городе. Брать ипотеку под Андрей не собирался, обладая определенным здравомыслием. Ремонт старый обходился бы намного дешевле кредита. Машина же пока держалась молодцом, не давая повода для опасений. До гаражей было всего 300 метров. Андрей выехал на пустую дорогу, свернул к гаражному кооперативу и проехал мимо будки вечно спящего сторожа и его такой же спящей собаки. Как ни странно, в гаражах было многолюднее, чем во дворе дома. Мужики, открыв двери Настю, с чем-то занимались внутри своих святилищ. Карантин внедрился и суток, а многие уже сбежали из семейного заключения. Андрей подъехал к своему гаражу, открыл ворота и заехал внутрь, едва протиснувшись между хламом, принесенным из дома. Не хотелось грузить продукты на глазах у людей. Снял со стены мешок гречки, мешок риса и бросил их в багажник. Спустился в погреб за тушенкой. Когда он покупал этот гараж, главным условием для покупки считал наличие погреба. Но за все время он ему так и не пригодился. Сами они ничего не консервировали. Картошку впрок не покупали, и смысла в нем не оказалось никакого. К тому же за время владения гаражом был случай, когда грабители сломали замок, думая разжиться продуктами, но ничего не нашли и нагадили прямо в погребе. С тех пор идея хранить в нем что угодно отпала полностью. Андрей поднял наверх коробку с тушенкой и выбрался сам. После сырой прохлады воздух в гараже казался обжигающе раскаленным. Солнце накалило помещение через железную крышу. Убрал коробку в багажник и открыл ворота. Прохладный воздух, освежающий волной, обдал тело. «Здорово, сосед!» К Андрею подбежал мужчина, снимающий гараж через один от него. «Привет, Артем, тоже сбежал от семьи?» Поинтересовался Андрей. «Нет, прям. Я люблю подавить диван в нерабочее время. К жене сестра должна была вылететь из Хабаровска, но через Москву, а я собирался ее встретить». Говорят, до аэропорта можно проехать, но с проверками. Она обещала позвонить, когда летит до Москвы. Но вот уже час, как должна быть там, и никаких известий. Переживаем же мы из-за этого карантина. Вдруг самолет того... Не хочу даже думать об этом. Не знаешь, как можно проверить, прилетел самолет в Москву из Хабаровска или нет? Честно, никогда не проверял. Думаю, должна быть диспетчерская служба, отвечающая на такие вопросы. А где я в Москве? Либо в аэропорту Москвы, либо в компании, которая летела Сестра. «Точно, спасибо!» Сосед вынул телефон и стал забивать запрос в поиск. Пока Андрей выезжал из гаража и закрывал ворота, тот успел позвонить. После разговора его лицо помрачнело. «Что там?» — спросил Андрей в открытое окно. «Говорят, нет связи с бортом. Он хоть взлетел?» «Да, я разговаривал с Ольгой, когда она сидела внутри». Сосед машинально сунул телефон в карман брюк. «Ты погоди расстраиваться. С самолетом могло ничего не произойти, просто связь накрылась». Вдруг этот микроб начал слышка какой-нибудь? Говорят, в Хабаровске эпидемия началась давно, но власти вначале пытались скрывать, а потом, когда поняли, что скрывать не получается, стали врать, что процесс под контролем. Ольга давно бы вылетела к нам, если бы не эти твари. Артём, не накручивай себя. Чтобы сажать пластик, нужно несколько часов. Во-первых, при разложении пластика выделяются спирты. Люди почуяли бы запах сразу. Во-вторых, электроника в самолете сложная. Какой-нибудь подозрительный параметр заставил бы их напрячься и понять, что происходит. Я кое-что смысл в этих вещах. Пары спиртов взрывоопасны, а провода без изоляции непременно коротнут. В самолете это почти стопроцентная вероятность. Артём прикусил губу и задумался. «Ладно, я поехал. Желаю, чтобы все обошлось». Андрей протянул руку. Сосед вяло пожал её. «Спасибо», — ответил он, — совсем невесело. Андрей вернулся к дому с тянущим предчувствием чего-то плохого, чего нельзя избежать. Его место на стоянке уже было занято. Он припарковался возле своей развозки, перегородив дорогу. Открыл ее и перекидал товар для рыжей морды в салон багажника легковушки. Объем получился проличный. Закрыл развозку. Осмотрел ее со всех сторон, боясь найти признаки начала эпидемии, но не нашел. Настроение улучшилось. Сел в легковушку и подъехал прямо к подъезду, заняв почти все место от скамейки до скамейки. К дому как раз подошли дочери. «О, папка, а ты что так встал?» — спросила младшая Ксюха. «Так надо. Вы почему только сейчас явились? Мать вам сказала, через 10 минут быть». «Я бы пришла, но Ксюндель пропала. Я ее искала все это время», — оправдывалась Катя. Чё врешь? Не врей, пап. Она с мальчушками сидела. Они ее не пускали», — доложила младшая. «Болтушка!» — зашипела на сестру Катя. «Ладно, дома разберемся, кто из вас больше болтушка. А сейчас помогите мне поднять до дома продукты. Несите к лифту». Андрей открыл дверцу. «Продукты? Собачий корм?» Старшая состроила презрительную гримасу. «А что такого? Вы от собаки еще не сильно отличаетесь. Часто же собачитесь между собой». «Пам, хватит!» — остановила его Оксана. «Мы девочки». «Ладно, девочки, берите по мешку и к лифту. И так, пока не разгрузим машину». Дочери паныли по привычке, но быстро втянулись в работу. Втроем перенесли все мешки и коробки за несколько минут. Андрей вынул из багажника крупную тушенку и поставил грузовому лифту. «Спасибо вам огромное за помощь, девчата. Но с этого момента лифтом больше не пользуемся. Ходим только пешком. Электричество могут отключить в любой момент». «Нет, я не пойду!» Громко возмутилась старшая. «Я устала!» «Ксюха, ты понимаешь, что происходит? Ты взрослая уже». «Ты можешь застрять в лифте, и не будет работать телефон и кнопка вызова помощи. Ты можешь хоть обораться в нем, но тебя никто не услышит, потому что все будут ходить по лестнице. Я немного утрирую, конечно, но посидеть в темноте где-нибудь между этажами — это реально. Идите по лестнице». «А ты?» — спросила младшая. «А я поеду в лифте сопровождать товар. Я не боюсь застрять, потому что сильный и сумею открыть двери и выбраться». Дочери, пыхтя от обиды, как паровозы, направились к лестнице. Андрей вошел в лифт и поднялся на свой этаж. Естественно, Кати и Оксана там еще не было. Он начал выкидывать продукты из лифта в одиночку. Дочери появились через пару минут запыхавшиеся. Помогайте! попросил отец. Мы устали. Ксюха от обиды пнула мешок с крупой. Ай-яй-яй! Нельзя так с едой накануне трудных времен. Да и вообще нельзя. И нельзя быть слабым. Схватили по мешку и к дверям. И мать зовите, хватит ей комбикорм запаривать. Татьяна услышала шум в коридоре и вышла сама. Все с семьёй они справились с работой довольно быстро. Не хотела, чтобы соседи видели, сколько продуктов у них появилось в запасе. В квартире Андрей, пожалев своих красавиц, в одиночку убрал мешки на балкон. «Что на улице?» — поинтересовалась жена. «А ничего, тихо». Андрей ополоснул руки под краном. «Очень похоже, как было при коронавирусе. Только пакеты по городу не летают». «Ай, может, победят, заразу, и не будет ничего страшного». Супруга тяжело вздохнула, словно заранее пережила предстоящие испытания. «Может». Андрей сел за стол с видом человека, которого надо покормить. «Навали мне комбикорма в кормушку», — постучал ложкой по пустой тарелке. «Еще один укор в сторону моей кухни и получишь по рогам», — в шутку возмутилась жена. «Так у меня еще и рога. Так и знал, что надо чаще ночевать дома». «Очень смешно». Наталья шутку не оценила. «Открой окно, а то душно стало». Андрей приоткрыл створку. Невольно взгляд упал на автомобиль, остановившийся прямо посередине улицы. Из-под его капота валил дым или пар. Водитель вышел из машины, в сердцах пнул колесо, затем открыл капот. Дыма повалило в десять раз больше, и даже на мгновение показался язык пламени. Мужчина побежал к багажнику, вынул из него огнетушитель и залил им подкапотное пространство. Дым прекратился. Водитель достал телефон и стал звонить. Видимо, у него не получилось дозвониться, и он в сердцах швырнул телефон на асфальт. «Не задался одень», — оценил ситуацию Андрей. «Интересно, это зараза или нет?» «Сходи спроси, может, помощь нужна?» Наталья тоже подошла к окну. «Ага, скажешь тоже. Если он подхватил на буторе, то надо держаться от него подальше. И вообще, стоит как можно сильнее изолироваться от общества», — посоветовал глава семейства. «А это поможет, если изоляция электрических проводов у нас общая?» Наталья положила в тарелку мужу кашу из Полтавки с большим куском говядины. «Ого, а ты не пожалела мясо!» Я подумала, вдруг отключат электричество, а у нас полный холодильник продуктов. Плита тоже не будет работать, воды не будет, не жевать же нам сырое мясо. «Блин, Натах, в хозяйственной жилке тебе не откажешь!» Андрей воткнул ложку в кашу и задумался. «Настраиваешься?» – пошутила жена. «Нам бы туристическую плитку достать под маленькие газовые баллоны», – задумчиво произнес Андрей. «Почему я сразу об этом не подумал?» «Ничего не получится, все магазины закрыты». Наталья развела руками. «Момент». Супруг сорвался с места и прибежал с бумажником. Вынул из него стопку накопившихся визиток. «Вот она!» Обрадованно поднял над собой кусок картона. «Я у этого мужика термос покупал, горелку и газ. У него палатка была возле магазина, а товар наверняка хранился дома или в гараже. Наберу-ка я ему». «Поешь сперва!» возмутилась супруга. «Успеется!» Андрей набрал номер. «Алло, добрый вечер. Это ваш постоянный клиент. Хотел узнать, можно ли купить у вас туристическую плитку и баллонов с газом к ней». «Хорошо, обязательно подойду. А цена какая?» «Ого, подскочила, однако». «Нет, я все равно приду». «Да, наличку я отдам». Он отключился. «Вот барыга чёртов», — высказался он в сердцах. Моментально накрутил цену. «А может, цену эту плитку?» Наталья пожалела денег. «Нет уж, лучше вложить деньги во что-нибудь осязаемое, что точно пригодится». Я вообще думаю, что их заменит бартер на какое-то время. Но это не точно. Андрей быстро съел кашу, взял все наличные, которые у него имелись, и вышел из дома. Было около десяти вечера. На улице немного посвежало. Народ сидел по лавочкам у подъездов и на детской площадке. Детвора веселилась, не зная устали. Мамочки чесали языками. Все было как раньше, разве что машины почти не ездили. Палатка, в которой торговал предприниматель, находилась недалеко от дома. Мужчина собирал ее на ночь, а утром ставил вновь. Товар подвозил на фургончике, расписанном рекламой. Именно его он указал в качестве ориентира. Дорога проходила мимо того самого автомобиля, у которого дымило из-под капота. Еще издали Андрей увидел, как неестественно выглядит бампер, словно тряпка, повисшая на прищепках. И корпуса зеркал заднего вида повисли безвольными тушками. Машина присела на спущенных колесах, добавив жалости своему образу пострадавшей. Он обошел подозрительную машину десятой дорогой. Двое малолетних пацанов на электросамокатах пронеслись мимо машины, проскочили мимо, но потом вернулись, заинтересовавшись ее внешним видом. Они полезли чуть ли не пальцем ковырять ее расплавляющийся бампер. «Отошли от нее, бестолочи!» — выкрикнул Андрей. «Не видите, она же заразная!» Пацаны рассмеялись, но не послушались предостережений. Андрей возмутил их поведение. «Вы тупые, что ли? Не слышали про карантин и меры предосторожности?» Ты сам тупой! Раздался с балкона женский голос. Своих воспитывай а к чужим не лезь. А вы не понимаете, что если они принесут заразу в вашу квартиру всему дому, конец! спросил Андрей, теряя самообладание. А ты больше верь, всякой брехне. Нет никакой заразы. Это снова сговор, как с коронавирусом, чтобы держать людей в узде!» Вас, идиотов, не в узде, а в изоляторе надо держать. Я сейчас наберу, куда надо и скажу, что вы сознательно распространяете заразу. Андрей вынул из кармана телефон. Он не собирался никуда звонить, но хотел припугнуть. Если бы он знал, что существует служба контроля подобных нарушений, то непременно бы позвонил. До людей очень медленно доходила серьезность возникшей ситуации, что грозило непременным расползанием заразы. «Федя, Глеб, езжайте домой!» — крикнула женщина с балкона. «И руки помойте!» — посоветовал пацанам Андрей. «Бе-бе-бе!» — один из них показал ему язык. Андрей убрал телефон и прибавил шагу. Мужчина уже ждал его у фургончика. «Это я звонил». Андрей протянул руку. «Решил запастись этого, сами знаете». «Я тут подумал, раз ситуация усугубляется, то не стоит отдавать так дешево. К той цене, которую я назвал, прибавь столько же». Не моргнув глазом, произнес барыга. хрена себе, инфляция, а ты не подавишься?» возмутился Андрей, еще не остыв от предыдущего скандала. «Не хочешь, не бери, а у меня уже телефон разрывается от звонков. Все хотят постраховаться. «Не боишься наживаться в такой ситуации? Кому война, кому мать родная. Так было всегда, и так будет. Ну, берешь? «Беру», — сквозь зубы процедил Андрей. «Чё, сколько?» «Одну плитку 10 баллонов. Бери двенадцать одной спайкой». «Давай». Андрей мысленно посчитал сумму и достал бумажник. «А ты сам чем занимаешься?» — спросил у него предприниматель. «Водитель». Без особого желания общаться, ответил Андрей. «А что?» «Да просто так». Андрей протянул ему деньги предприниматель отсчитал и убрал их в карман. «Если еще что надо, звони», — произнес он, закрывая машину. «Могу парафин подогнать на свечи, пока недорого». «Недорого это сколько, по-твоему?» «Сейчас не знаю. Звони, узнавай». «Ладно, бывай». Андрей холодно попрощался с барыгой и направился к дому. На город легла ночь. По всему маршруту светили уличные фонари, либо фонари на подъездах. Народ и не думал расходиться. Молодежь, разжившись где-то пивом, шумно галдела на детской площадке. Старики на скамейках в полголоса общались между собой. Привычность убаюкивала, создавая иллюзию безопасности. Словно в науку произошло событие, напомнившее, что времена изменились. На уровне третьего этажа за два подъезда от Андрея раздался взрыв. На улицу вынесла рамы с двух окон, куски отделки и шторы. Свет по всему стейку потух. Взрыв, к счастью, не разрушил межэтажное перекрытие. Из пострадавшего подъезда выбежали люди. Другие, наоборот, кинулись помогать пострадавшим. Причиной взрыва могло быть что угодно, но потухший по всему подъезду свет навел Андрея на мысль, что это дело рук, вернее, органов пищеварения, прожорливого микроба. Он поспешил домой, переживая, что подобные инциденты могут случиться в любом подъезде. Наталья, оказывается, очень переживала, что он до сих пор не вернулся. Она тоже слышала взрыв, напугавший ее, и боялась, что он зацепил мужа. «Первый звоночек!» Андрей снял с газовых баллонов оберточную пленку и убрал ее в мусорное ведро. «Даже не знаю, как лучше поступить. Проветривать чаще квартиру или, наоборот, не открывать ее?» «Давай решим при первых признаках постороннего химического запаха сразу проветривать помещение», — предложил он. «А ты уже нюхал этот запах? Можешь его описать?» — спросила Наталья. Андрей задумался. «Как растворитель или что-то похожее? Едкий, одним словом. Ты сразу поймешь, когда учуешь. Прежде чем включить свет в комнате, принюхивайся. Вообще, я думаю, когда начнется заражение, оно начнется с подъезда, и свет отключится раньше, чем расплавится проводка в доме. Но это в случае, если мы не принесем заразу сами. Я боюсь, что народ осознает опасность слишком поздно». Я в интернете читала, что во Владивостоке стали массовыми случаи мародерства и грабежей магазинов, что спровоцировало волнообразный скачок распространения эпидемии. Там вели комендантский час поделилась супруга. Во, давай включим телевизор, посмотрим, что нам покажут. Опять все хорошо, или уже надо бояться? Андрей взял путь от телевизора и включил тот, который висел на кухне. Поставь чайник, попросил он Наталью. Пробежался по нескольким каналам и остановился на новостном. Про эпидемию на Бутории долго не было ни слова, только в бегущей строке. Потом включили эпизоды с эпидемией в других странах. Показали Китай, Индонезию и Новую Зеландию, где были замечены признаки начала эпидемии. Показывали те же признаки, что и везде. Растекающийся пластик, изуродованные машины, домашнюю обстановку, отключение электросетей. В Китае взорвался завод по производству пластмассовых изделий. В Новой Зеландии утонул катер и упал легкий самолет. При этом тон репортажей нельзя было назвать пугающим. Создавалась иллюзия, будто страшное происходит вдали от дома и носит исключительно ознакомительный характер. Затем показали архивный репортаж о том, как создавался микрофон на бутуаре, изначально планировавшийся как пожиратель нефтяных пятен. Он и был применен впервые именно в этом качестве. Но ученым захотелось создать суперорганизм, питающийся любыми углеводородами, чтобы утилизировать загрязнение окружающей среды и получать в процессе утилизации другие полезные продукты. Ведущий высказал свое опасение, что на буторе может добраться до бензина и до дизельного топлива, на что получил отрицательный ответ какого-то ученого. Это полностью исключено. На буторе способен расщеплять только те вещества, которые мы внесли в его программу генетический код. Нефти и ее производных там больше нет. Но вы же обещали, что он прекратит размножение после нескольких циклов деления. Поставил ведущий ученого в сложное положение. «Размножение и питание — это несколько разные процессы», — ответил ученый. «Надеюсь, вы в курсе. Пока мы в курсе того, что прожорливый микроб оккупирует город за городом, лежая на цивилизованных с простым выводом пластика за скобки уравнения. Сможем ли мы приспособиться, если Набутория решит не останавливаться?» — спросил в экране ведущий в конце эпизода. «А мы ведь откатимся в допластиковую эру», — решил Андрей после просмотра. «Не знаю, может, это и хорошо. Натурального будет больше». «Натурального? Не знаю, хочу ли я натурального в таком понимании». Наталья задумалась. «Ездить на коне, жечь свечи и есть мясо только зимой, потому что летом его нельзя хранить». «Ты замахнулась ездить на коне. Это не машина. Для них конвейер не построишь». «Скорее всего, мы с тобой умрем раньше, чем удовлетворится потребность в гужевом транспорте». «А вот жечь свечи — это станет для нас нормой. Кстати, мне тот барыга предлагал парафин для них. Брать?» «Бери, чего думать». А если нам солнцем ложиться, солнцем вставать, экономия. Зимой что, в пять вечера ложиться спать и вставать в 9. Сейчас надо брать все, что может пригодиться в будущем. Спички, свечки, соль, сахар, водку, крупы, масло. Воду забыла. Добавил к списку Андрей. А что вода? Не поняла Наталья. Вода у нас из труб. А если не будет электричества, то и воды не будет. Где нам брать воду? Она нужна каждый день и в огромных количествах. И в самом деле... Это известие обескуражило Наталью. «Андрей, а как мы будем ходить в туалет без воды?» Собственный вопрос напугал ее. «На улицу, видимо. По крайней мере, по-большому. Иначе трубы забьются». «Какой ужас!» — Наталья прикрыла рот. «Я не смогу». «Не будет воды, не на чем будет готовить. И в туалет будешь ходить раз в неделю, и то очень крепким стулом, прямо носовок. А потом в окно, как в Париже во времена мушкетеров. Андрей рассмеялся, увидев скривившееся брезгливой миной лицо жены. «Да шучу я! Поставим в туалете ведро с крышкой для всех нужд и будем в него ходить, а потом по выносить. Прекрати меня сейчас, вывернет! Все, молчу!» Андрей посмотрел в окно, резко встал и выключил на кухне свет. Вернулся к окну, открыл его и уставился на улицу. К брошенному зараженному автомобилю подошел какой-то человек и посветил в салон фонариком. Затем разбил окно и полез внутрь. «Придурки!» – в сердцах высказался Андрей. «Лучше бы придумали микроба, питающегося мозгами идиотов!» «Пожалей микроба, умрет с голоду!» Наталья встала рядом и тоже смотрела на безумные выходки «Воришки».